В зрения Кугеля попали три человека. Первым был кок, посетивший палубу, чтобы сплюнуть за борт. Второй, высокий и тощий, с лицом трагического поэта, стоял у Леера и о чем-то размышлял, глядя на водную гладь. Подбородок его украшала жидкая бороденка цвета красного дерева, а волосы того же оттенка были повязаны черной косынкой. Незнакомец так увлекся своими мыслями, что не удостоил Кугеля даже взглядом. Третьим был человек, только что опорожнивший ведро за борт. В глаза бросались его густые, белые, коротко подстриженные волосы и рот, напоминавший узкую щель на красном лице с квадратными челюстями. Кугель решил, что это стюард, хотя сия должность никак не вязалась с грубоватым, даже суровым обликом человека. Из всей троицы только он обратил внимание на Кугеля. «Эй ты, косорылый бродяга, убирайся отсюда!» – резко крикнул он. «Нам не требуются ни мази, ни талисманы, ни молитвенники, ни эротические игрушки!» «Я посоветовал бы вам сбавить тон», — холодно обрубил грубия на новый червевод. «Меня зовут Кугель, и я здесь по настоятельной просьбе господина Сольденко. Так что извольте показать мне мою каюту и постарайтесь быть повежливей». Стюарт тяжело вздохнул, будто его терпение подвергалось нелегкому испытанию. «Борг, на палубу!» — рявкнул он. Откуда-то снизу выскочил толстенький коротышка, румяный и круглолицый. Что прикажете, сэр? Покажи этому малому его каюту. Он утверждает, что является гостем Сольденко. Его имя то ли Фугель, то ли Кунгель. Борка задаченно почесал нос. Меня не поставили в известность. Где мне найти каюту? когда на борту сам господин Сольдин и вся его семья. Разве что джентльмен займет вашу каюту, а вы поселитесь с Дрофо. — Мне не по душе такая идея, — сплюнул тот, кого Кугель принял за стюарда. — А вы можете предложить что-то получше? — уныло поинтересовался Борг. Незнакомец устал, развел руками и удалился. — Что это за грубиян? Поглядел ему вслед Кугель. «Это капитан Баунд. Он весьма недоволен тем, что вы займете его каюту». Кугель потер подбородок. «Вообще-то я предпочел бы обычную одноместную каюту». Борг покачал головой. «Это невозможно. Господина Сольдинка сопровождают госпожа Сольдинг и три дочери, так что с помещениями нынче туго». «Мне неловко доставлять неудобства капитану Баунту», – почесал голову Кугель. «Может, лучше я?» «Храп дрофо не слишком побеспокоит капитана Баунта. Смею вас заверить, мы как-нибудь разберемся. Сюда, пожалуйста, я провожу вас». Стюарт отвел Кугеля в просторную каюту, которую прежде занимал капитан Баунт. кугиль одобрительно осмотрел все углы. «Здесь очень мило, особенно вид из окна». На пороге появился капитан Баунд. «Надеюсь, вы всем довольны?» «Вне всякого сомнения», — Кугель обернулся к Борку. «Не могли бы ли вы принести мне что-нибудь перекусить? Я завтракаю очень рано». «Конечно, сэр, никаких вопросов». «Единственное, о чем я прошел, это не трогать здесь полки». Грубо сказал капитан Баунд, «Моя коллекция пустых коконов бабочек-водениц невосполнима. Кроме того, не хотелось бы, чтобы вы рылись в моих старинных книгах». «Не беспокойтесь», — улыбнулся Кугель, «ваши вещи останутся в неприкосновенности. А сейчас прошу меня извинить. Надо немного отдохнуть, прежде чем приступать к исполнению своих обязанностей». «Обязанностей?» – задачно нахмурился капитан Баунд. «Каких обязанностей?» «Сольдинг просил меня немного поработать во время нашего путешествия», – с достоинством отвечал Кугель. «Странно, он ничего мне об этом не говорил. Бандерваль – новый суперкарго, а место младшего червевода займет какой-то странный голенастый иноземец». «Я согласился на пост червевода», – важно сказал Кугель. Капитан Баунд с отпавшей челюстью ставился на Кугеля. «Ты червевод?» – взревел он. «Как я понимаю, да», – потупил глаза Кугель. Новое жилище Кугеля помещалось в носовой части трюма, там, где сходятся Штевень и Киль. Обстановка выглядела очень простой. Узкая койка с набитым сухими водорослями тюфиком и чулан, где висело несколько оставленных вагмундом засаленных предметов туалета. При свете свечи Кугель осмотрел только что приобретенные синяки и ссадины. Они оказались не опасными, хотя поведение капитана Баунта перешло все границы. «Кугель, ты где? На палубу! Да поживей!» — раздался гнусавый голос. Кугель застонал и заковылял на палубу. Его ждал высокий плотный молодой человек с густой копной темных кудрей и близко посаженными черными глазками. Он с нескрываемым любопытством осмотрел Кугеля. «Меня зовут Ланквайлер. Я полноправный червевод и твой начальник. Но оба мы находимся в подчинении у главного червевода Дрофо. Сейчас он хочет прочитать нам вступительную лекцию. Хочешь добра, слушай внимательно. Пошли за мной. Дрофа стоял возле мачты. Им оказался тот самый тощий обладатель темно-синей бородки, которого Кугель заметил, когда взошёл на борт. «Садитесь!» – Дрофа указал на скамейку. Наклонив голову вперед и заложив руки за спину, он внимательно рассматривал своих подручных. «Я могу поведать многое. Слушайте и обретете мудрость, которой позавидуют все институтские профессора с их спряжениями и парадигмами». Только не поймите меня превратно. Вес моих слов не больше веса дождевой капли. После ста червей и десяти тысяч лик вы с полным правом воскликните. Я мудр! Или то же самое, но другими словами. Я червевод. Однако, обретя мудрость став настоящими червеводами, вы не захотите хвастаться. «Вы предпочтете молчание, потому что ваши заслуги будут говорить сами за себя». Дрофа перевел взгляд с одного на другого. «Ясно?» «Не совсем», – озадачно ответил Ланквайлер. «Профессора в институтах регулярно занимаются вычислением веса дождевых капель. На ваш взгляд, это хорошо или плохо?» «Мы сейчас говорим не о том, чем занимаются профессора в институтах», – вежливо ответил Дрофо. «Мы обсуждаем обязанности червевода». «А, теперь все понятно». «Именно так», – подтвердил Кугель. «Продолжайте, Дрофо. Ваши мысли весьма интересны». Продолжая держать руки за спиной, Дрофа сделал шаг в сторону левого борта, а затем правого. «Наша профессия», — продолжил он, — «очень уважаема. Дилетанты, неженки и глупцы проявляют себя здесь в истинном свете. Когда путешествие проходит хорошо, и червеводы пляшут джигу и играют на концертина, все вокруг только и вздыхают. «Ах, почему я не червевод?» Но если путь труден и тернист, если черный пуст свирепствует без пощады, а закупорки следуют одна за другой, будто удары в гонг судьбы, если черви встают на дыбы и ныряют в воду, то пустозвон сразу проявляется во всей своей красе. Кугель и Ланквайлер – хлопая глазами, переваривали услышанное, в то время как Дрофа продолжал вышагивать от правого борта к левому и обратно. «Мы движемся туда, где небо смыкается с океаном», объявил Дрофа, указывая длинным белым пальцем, «туда, где во мраке сокрыты тайны всех эпох». Точно в подтверждение его слов Багровое светило вдруг на миг затянула мутная пелена, словно бельмо на глазу старика. Дрогнув и подмигнув, дневной свет, к явному облегчению Лангвайлера, вернулся, но Дрофо даже не заметил происшествия. Он поднял палец. «Море для червей – дом родной. Они мудры, хотя им ведомо всего шесть понятий». Солнце и волна, ветер и горизонт, темная пучина и верный курс, голод и насыщение. Да, Лангвайлер, что ты считаешь на пальцах? Не имеет значения, сэр. Червей нельзя назвать умными, продолжал Дрофо. Они не умеют выкидывать фокусов и шутить. Хороший червевод? как и его черви, должен быть непритязателен. Ему наплевать, что он ест, ему неважно, спит ли он в сухом месте, ему неважно даже, спит ли он вообще. Если черви исправно тянут корабль вперед, если след ложится ровно, если они с аппетитом едят и регулярно облегчаются, то и червевод спокоен. Ему ничего больше от жизни не надо. Ни богатства, ни праздности, ни фальшивых ласк томных красавиц, ни побрякушек, вроде той пижонской бляхи, сверкающей на шляпе у Кугеля. Стихия червевода — водный простор. «Чрезвычайно завлекательно!» — воскликнул Ланквайлер, «Я горжусь тем, что я червевод, а ты, Кугель...» Не меньше тебя, заявил Кугель. Весьма достойная профессия. А что до украшения на шляпе, то оно не имеет особой ценности. Просто фамильная реликвия. Дрофа безразлично кивнул. А сейчас я открою вам первый постулат нашего ремесла, который с таким же успехом можно применить к чему угодно. Кто-то будет орать на всех углах. Я не превзойденный червевод, тогда как прирожденный специалист может, не говоря ни слова, стоять в сторонке. Как узнать, где правда? её скажут черви. Объясняю подробнее. Если мы видим желтых болезненных червей с распухшими фасикулами, с заскорузлыми жабрами, страдающих от закупорок, кто виноват? Черви, которые кроме воды и простора ничего не знают, или тот, кто должен заботиться о них. Можем ли мы назвать его червеводом? Судите сами. А вот другой червь. Сильный, уверенно берущий курс, розовый, как свет зари. Такой питомец делает честь своему хозяину. Настоящий червевод без устали драит членики, регулярно прочищает закупорки и скребет и вычесывает жабры до тех пор, пока они не начинают сверкать, как чистое серебро. Он пребывает в мистическом единении с волнами и морем, и в душе его царит безмятежный покой, ведомый лишь настоящим червеводом. Да. И вот еще что. Ты, кугель, пока еще мало знаком с этим ремеслом, но то, что ты пришел за наукой, кажется мне добрым знаком. Но учти, моя школа исключительно сурова. Либо ты постигнешь ремесло, либо утонешь, или что еще хуже, вызовешь мое недовольство. Однако начал ты хорошо, и муштровать я тебя намерен на совесть. «Не подумай, будто я человек грубый или жестокий. Нет. Верно, я бываю строг, даже порой суров. Но в конце концов, когда я решу, что Кугель наконец стал настоящим червеводом, ты сам скажешь мне спасибо». «Вот уж порадовал, так порадовал», — пробормотал себе под нос Кугель. «Дрофа не обратил на это ни малейшего внимания». «Тебе, Лангвайлер, — продолжал он, — может, и не достает упорства Кугеля, зато у тебя есть серьезное преимущество. Тебе довелось поработать бок о бок с Вагмундом. К несчастью, проблемы с ногой помешали ему присоединиться к нам в этом путешествии. Я уже указывал на некоторые твои ошибки и недочеты». «Надеюсь, мои замечания все еще свежи в твоей памяти». «Ну еще бы!» – листиво улыбаясь, отозвался Ланквайлер. «Вот и отлично! Тогда покажешь Кугелю, где у нас что, и снабдишь его хорошим расширителем и щипцами. Скажи-ка мне, Кугель, нет ли у тебя с собой парочки крепких стремян?» Кугель отрицательно помотал головой. Я так торопился, что забыл прихватить их с собой. Жаль, жаль. Ладно, пользуйся превосходным снаряжением Вагмунда, только смотри ухаживай за ним как следует. Непременно, кивнул Кугель. Тогда иди и приготовь все необходимое. Скоро время выводить червей. Галанты отходят сразу же, как только Сольдинг отдаст приказ. Лангвайлер отвел Кугеля к рундуку под форпиком. Там он порылся в сваленном на полу снаряжении, отбирая все самое лучшее для себя. На старика дрофа можешь особого внимания не обращать, поучал он попутно Кугеля. Уж больно он просолился за долгие годы в море. К тому же я сильно подозреваю, что он балуется червячьим ушным тоником. Порой ведет себя как-то странно. Ободренный дружелюбием Лангвайлера, Кугель осмелился задать вопросы. «Если мы имеем дело всего лишь с червями, зачем нам столь грубое и тяжелое снаряжение?» Лангвайлер непонимающе взглянул на него. «Я никак в толк не возьму», — добавил Кугель. С чего это дрова то и дело поминает разные тяготы и разгул стихий? Мы что же, должны полоскать червей в соленой воде или выкапывать их по ночам из болота?